Глава четвертая. Революция, которая дает доход. Эпиграф. «Пронеры, казалось, возглавили революцию, говоря, что защищают свободу, а на самом деле защищали собственное золото». Эбер. Папаша Дюшен. Номер 14. От 20 января 1791 года. Школьные учебники одинаково учат маленьких французов истории их страны. Если верить утверждениям их авторов, можно вообразить, будто французская революция была спонтанным движением всего народа, восставшего против тирании одного человека. Работы Гюстава Бора, Гюстена Кошена и Гастона Мартена показали, что великое движение 1789 года не родилось в одну ночь, как гриб под деревом. Вовсе не будучи спонтанной, революция была тщательно организована обществами мыслителей, которые распространяли среди буржуазии и знати идеи и лозунги хорошо организованного масонства. Между тем, было бы достойным сожаления заблуждения учитывать лишь один масонский фактор. Не одни масоны составляли заговор с целью свергнуть абсолютистский режим и умертвить Людовика xvi Финансисты были среди тех, кто работал на ослабление власти, бдительность которой противоречила их планам. Организация жизни во Франции того времени, ее законодательство и обычаи не поощряли их деятельность. Монархия, еще больше, чем монарх, противилась развитию системы, главная цель которой – перемещать в сундук финансиста сбережения вкладчика. Кто из историков, кроме Альбера Матьеза, который имел любопытство исследовать причины знаменитого 14 июля 1789 года, заинтересовался ролью, сыгранной денежными воротилами в революции, столь хорошо отвечавшей их интересам? И тем не менее, дошедших до нас свидетельств хватает. Именно граф де Кюстин на следующий день после взятия Бастилии заявил – Склонится ли ассамблея, которая уничтожила все виды аристократии перед капиталистами, этими космополитами, у которых нет иной родины, чем та, где они могут копить богатство? Именно Ревароль утверждал, что 60 тысяч капиталистов и муравейник биржевых игроков приняли решение о революции. Сам Анатоль Франц, республиканизм которого никогда не подвергали сомнению, однажды написал, Одно из благодеяний революции – это то, что она передала Франции в руки денежных дельцов, которые пожирают ее уже сто лет. Таким образом, роль, сыгранная денежными воротилами в движении 1789 года, не ускользнула от всех. Если о ней мало говорили, то не потому ли, чтобы не признавать, что это так называемое восстание масс было в конечном счете лишь наиболее яростным эпизодом вековой борьбы ростовщичества против короны в хорошо документированном труде Доффен-Менье, бывший преподаватель Тулузского университета уверяет нас, что революция не удивила банкиров. В большей степени, продолжает он, она отвечала их стремлениям, их интересам. С 1789 по 1799 год банкиры, приспосабливаясь к новым обычаям, будут вести свои операции так успешно и легко, как никогда не вели при старом порядке. Конституционное собрание, сделавшее буржуазию первым социальным классом, предоставит им привилегии. Именно они, например, будут финансировать выкуп военных и судебных должностей и вести первые спекуляции ассигнациями. Конституция причислит их к активным гражданам, настоящим акционерам великого социального предприятия. По словам, Сьейса. Примечание Эммануэль Жозеф Сьейес 1748-1836 годы, деятель Французской революции, один из основателей Якобинского клуба, один из авторов Конституции 1795 года. Участвовал в подготовке переворота 18 Брюмера, приведшего к власти Наполеона Бонапарта, после которого стал одним из трех консулов, а затем членом Сената. В 1816-1830 годах находился в изгнании как цареубийца. Он голосовал за казнь Людовика XVI. Конец примечания. Короче говоря, революция, несмотря на кровавую интермедию террора, стоившего жизни нескольким биржевым дельцам, слишком алчным или маловлиятельным, была для финансистов прекрасной аферой. Теперь посмотрим на ход событий. В течение долгого времени в Париже господствовал банкер Жак Некер, которому удалось опутать короля долгами и который постепенно заставил его выполнять свою волю. Приехав в Париж не имея ни гроша в кармане, Некер за несколько лет приобрел состояние, равное стоимости нескольких провинций. Благодаря денежным услугам, которые он оказывал литераторам и богатым вельможам, а также благодаря салону, который содержала его жена, и в котором часто бывали Бюфон, Мармонтель, Морелли, Дидро, Лагарп и послы, его влияние стало значительным. Примечание. Отец Жака Некера был неимущим репетитором в Женеве, семья которого перебралась из Англии. Когда сын приехал в Париж попытать счастье, у него не имелось ничего, кроме той одежды, что была на нем. Конец примечания. В 1777 году он был назначен генеральным директором королевской казны, а в 1781 году смещен после публикации его известного сочинения «Отчет, представленный королю», которую посчитали неуместной. В 1788 году Некер вернулся к делам в качестве генерального директора финансов с местом в Совете, фактически в качестве премьер-министра. Его руководство подверглось сильной критике, что отчасти объясняло немилость, в которую он попал в 1781-1788 годах. Однако Некер опирался на поддержку значительной части общественности, введенной в заблуждение пасквилями, которые распространяли наймиты его дочери мадам де Сталь. Было ли вызвано печальное состояние финансов королевства только непомерными расходами двора? Именно это утверждали тогдашние памфлетисты, но данное обвинение не выдерживает серьезной критики. По сути, король потерял контроль над наличными средствами, и каждая мера, принятая с целью уменьшить хронический дефицит, была лишь сиюминутным решением. Чтобы хорошо понять ситуацию, где барахтался этот добродушный король, которого вскоре оставил позади ход событий, следует вспомнить, что согласно христианским принципам, на которых зиждилась европейская цивилизация, земля и ее плоды принадлежат Богу. Христианские монархи были лишь своего рода представителями Всевышнего на планете, в задачу которых входило следить, чтобы каждый из их подданных получал справедливую часть благ этого мира. «Дайте нам хлеба насущного». Знать составляла каркас монархической системы. В обмен на предоставляемые государству услуги она пользовалась определенными привилегиями, которые были ценой ее верности трону. Король и его народ составляли одно целое, которое общая вера в Бога скрепляла веками. Это была монархия божественного права. В привилегии знати входило освобождение от налогов, коренящиеся в эпохе, когда сеньоры должны были выставлять вооруженных людей на королевскую службу. Хотя эта обязанность исчезла с созданием регулярных армий, привилегия не была отменена. Таким образом, король оказался в порочном круге. Он должен был нести военные расходы государства, которые были очень тяжелыми во время войны за американскую независимость, но не мог достать для этого средства у собственников земли, которые в ту эпоху были настоящими владельцами богатства страны. Попытки королевской власти изменить это положение вещей – наталкивались на решительное сопротивление знати, которая, чтобы жить на широкую ногу при дворе, часто закладывала свои земли и урожаи. Получая помощь от взаимодавцев, знать открыто не повиновалась короне и заставляла ее обращаться к своим ростовщикам, чтобы выполнять государственные обязательства. Чтобы платить проценты по взятым займам, королю приходилось каждый год оказывать все большее давление на своих подданных, произвольно облагаемых, тольей и барщиной. Столкнувшись с такой ситуацией, Людовик XVI решил созвать генеральные штаты. Когда они собрались 5 мая 1789 года, казна была пуста. Власть ждала, что представители трех сословий дадут ей средства поправить финансы страны. Она собиралась потребовать у них больше того, что они рассчитывали дать. Первое заседание генеральных штатов прошли в многословных дебатах. Эти бесконечные обсуждения раздражили общество. «Держатели ценных бумаг забеспокоились. Беспокойство носит всеобщий характер», – писала о ситуации обозреватель в отчете министру иностранных дел. «Курс государственных ценных бумаг падает ежедневно. Опасаются банкротства. Ситуация ухудшилась до такой степени, что оплата билетов дисконтной кассы осуществляется с большим трудом. Именно тогда маневры финансистов стали видны всем». Ростовщичество открыто берет сторону иностранного банкира, которого Людовик XVI имел неосторожность назначить главным казначеем. Ростовщики выступают против короля, который грозит отправить Некера в отставку. «Спор между королем и банкиром должна была решить страна», — пишет шотландец Мак Нейр Уилсон в проницательной книге, предисловие к которой написал экономист Робер арон однако как обычно накер держал в руке все козыри мир не понял что карты были подтасованы в некере видели только изнуренного министра день и ночь бьющегося над неблагодарной задачей привести в порядок финансы короля и выбивающегося из сил чтобы приблизить народ к трону именно эту версию зафиксировала история и этот портрет принят большинством людей настоящий накер был совершенно другим человеком. Это был большой весельчак, лощуное лицо которого украшал длинный нос и маленькие глазки гурмана. Он был тщеславен, убежден в собственной исключительной ценности и уверен, что его пути – это пути проведения. Накер решил, что генеральные штаты будут поддерживать его, а не короля. Он субсидировал большое число кандидатов, которых поддерживал в прессе. И в целом эти люди и были избраны. Таким образом, он внедрил мошенничество в организацию этих заседаний и пользовался генеральными штатами как фасадом при достижении своих интересов, интересов той власти денег, которая не знает Родины, которая только и умеет что обещать, и цель которой – рабство и деградация человека. 17 июня третье сословие, где финансы насчитывали так много сторонников, провозглашает себя национальным собранием. Перейдя к законотворчеству – Собрание решает временно взять на себя сбор налогов до окончания своей работы, оставляя за собой право вводить новые. Пока представители народа будут заседать в Версале, можно быть уверенным, что деньги возвратятся в государственные кассы Кредиторы и государства вновь обретут гарантию, что им будет заплачено. Этот ловкий указ, который запретил правительству преждевременно распустить собрание, принес последнему расположение рантье, Вкладчики определенно прекратили поддерживать королевскую власть и возложили все надежды на революционную буржуазию, которую, в свою очередь, поддерживал международный капитализм. Последнему было что сказать в споре. Значительные иностранные капиталы были вложены во Францию. Большие космополитические финансы заботились вовсе не о французской свободе. Напротив, они только и ждали, чтобы добыть необходимые гарантии, которые монархия оказывалась все менее в состоянии им предоставить. Крупные буржуа и бесчисленные адвокаты, которые, как считалось, представляли третье сословие, показали гораздо большее понимание в ведении дел, и Некер, с которым они себя идентифицировали, казался тем самым человеком, который знал, как гарантировать безопасность и рентабельность вложенных капиталов. Людовик XVI аннулирует решение собрания. Финансисты и биржевые дельцы наносят ответный удар. накер выразитель интересов, идет к королю и заявляет ему, что все кассы в Париже закрыты, весь город готов восстать, и директора дисконтной кассы только что прибыли в Версаль, чтобы объявить, что больше не отвечают ни за что, и их учреждению грозят любые опасности. Не похоже, чтобы этот шантаж, ставший сегодня классическим, произвел впечатление на короля. Людовик XVI удерживает свои позиции. 25 тысяч солдат собраны вокруг Версаля. Речь идет о защите не только дворца и его августейших хозяев, но и золота в сундуках дисконтной кассы, на которые зарились беспокойные элементы. Военный министр маршал де Брульи, пишет командующему внутренними войсками барону де Безинвалю. «Если высказанные вам опасения относительно нападения, которое, как говорят, должна совершить сегодня Чернь на дисконтную кассу и королевскую казну, оправдаются...» Король одобряет, чтобы вы собрали все войска, на которые можете рассчитывать, для защиты и гарантии неприкосновенности королевской казны и дисконтной кассы, и ограничились защитой этих двух учреждений, важность которых сознаете и которые заслуживают исключительного внимания сейчас, когда, к несчастью, мы не готовы ко всему». Вот уж что было не в интересах финансистов. Они решили не дать посягнуть на гарантию необходимой им власти золото. Их друзья в национальном собрании требуют увести наемные войска и предлагают организовать буржуазную милицию для охраны банков и королевской казны. Король не принимает это требование. В час, когда трухлявый каркас старой монархии, казалось, должен был рухнуть под ударами своих извечных врагов, не вспоминал ли неловкий муж Марии Антуанетты уроки Филиппа Красивого? Он говорит «нет» денежным воротилам и отправляет Некера в отставку. Ответ не заставляет себя ждать. «Бои» сообщает в мемуарах. Как только эта новость достигла Парижа 12 июля, биржевые маклеры собрались, чтобы обдумать последствия удара, который это событие должно нанести торговле и финансам. Они решили во избежание огласки полной дискредитации всех ценных бумаг закрыть биржу в понедельник, Они поспешили отправить своего представителя Мадиме в Версаль, чтобы разузнать новости и положение вещей. Примечание Жан Сильвен Баи, 1736-1793, французский астроном и политический деятель, председатель Национального собрания в 1789 году. Потерял популярность и подал в отставку после расстрела на Марсовом поле демонстрантов, требовавших судить короля. Был осужден и казнен. Конец примечания. За один день билеты дисконтной кассы французского банка того времени теряют в цене 100 ливров. Их цена падает с 4264 до 4165 ливров. Член учредительного собрания Лофисиаль так описывает растерянность получателей ренты. Они видели только банкротство короля и неизбежную потерю своих состояний, так как большинство парижан вложили все свои средства в королевскую казну. Ползет слух, что тот же совет, который сместил Некера, решил объявить банкротство, и само национальное собрание, где было так много друзей-финансистов и обязанных им людей, недвусмысленно ставит банкротство своей целью в знаменитом указе от 13 июля. Ривароль. Мемуары, которого остаются первостепенным источником информации об ознаменовавших эпоху событиях, утверждают, что некоторые банкиры, в частности, председатель дисконтной кассы Боскари, в значительной степени поспособствовали готовящемуся восстанию. Если верить до феноменье, нельзя привести никакого конкретного доказательства, что тот или иной банкир передал средства представителям парижской буржуазии накануне 14 июля но кажется установленным, что идея революционной демонстрации была принята в этой среде благожелательно. Историк французской революции Альбер Матьес, в чьих республиканских настроениях не приходится сомневаться, уточняет сведения об участии финансистов и биржевых дельцов в волнениях, которые привели к взятию Бастилии. Его исследование архивных документов того времени позволило ему установить, что банкир Этьен Делесер Основатель первой компании противопожарного страхования играл активную роль в революционном движении. В обнаруженном документе сказано, что упомянутый банкир 19 Флореаля второго года направил комитету общей безопасности докладную записку, в которой уточнил, что 14 июля 1789 года все его домочадцы Дети, приказчики и слуги вооружились в защиту революции и отправились в дом инвалидов, чтобы взять оружие. Даже тот из его сыновей, которому было тогда всего 16 лет, и который был хромым и ранен в ногу, находился там с непокрытой головой. Что в день взятия Бастилии его дом был оружейной мастерской, где отливали пули, чтобы присоединиться к гражданам своей секции, которые намеревались отразить нападение сторонников деспотизма, составлявших заговор на Марсовом поле что он в течение нескольких дней передавал своему соседу, трактирщику, гражданину Курбье, продовольствие, чтобы помочь ему кормить батальон Сент-Юсташ, расквартированный у упомянутого Курбе, что более месяца он и гражданин Превото, другой банкир, выдавали необходимую сумму на оплату жалования этого батальона. Он может подтвердить это расписками главного сержанта что не менее десяти человек из его домочадцев не прекращали регулярно служить в Национальной гвардии, что он был признан своей секцией Сент-Юсташ таким хорошим патриотом, что она избрала его одним из своих представителей в коммуне с 1789 по 1790 год. К этой записке прилагался ряд справок и подлинных документов. В случае Делесера и Превотот, подчеркивает Альбер Матьес, не единичен. Биржевой маклер Никола Куандер, задержанный в Сен-Лазаре, пишет то же самое. С того момента, как собрались генеральные штаты бывшей провинции Дофине, я писал нескольким членам упомянутых штатов, что обязуюсь самым серьезным образом поддерживать священные права народа. 21 июня 1789 года меня чуть не задержали за то, что я освистал тирана, когда он выходил из зала Генеральных Штатов. 14 июля я пошел вместе с народом штурмовать Бастилию. Мы отняли шпагу у одного майора и с триумфом принесли ее в наш округ. В последующие дни я вместе со многими другими гражданами находился на дороге в Версаль и задерживал всех, кто казался нам подозрительным. Их припровождали под надежной охраной в городскую ратушу. Я занимался только общественными делами, в то время как умирала моя жена. Я потерял ее 19 июля. Я отправил 12 ружей и флаг своим братьям по оружию в кантония Авеньер, округ Тур-Дюпен, департамент ЭЗР, где я владею кое-какой собственностью. Этот округ выдвинул меня депутатом в Федерацию 14 июля 1790 года». Что касается Боскари, которого упоминает ривороль то его роль была следующей. Избиратель в 1789 году, секретарь выборной ассамблеи, когда она заменила то, что тогда называли эшевенами, секретарь первой временной коммуны, назначен капитаном второй роты при создании национальной гвардии, подтвержден в этой должности в 1790 году, когда 60 округов Парижа были объединены в 48 секций, а Национальная гвардия поделена на 16 батальонов, функции, которые он выполнял с первых дней революции, которыми он был обязан лишь доверию своих сограждан. Достаточно свидетельствует, что с первых моментов нашего возрождения он был недвусмысленно настроен в поддержку нашей возвышенной революции. Компаньон Баскари Шуль на допросе 27-го при Реале 2 -го года будет хвастать, что 14 июля находился в составе первого патруля в своем квартале. Приводят еще случаи леонского банкира Фюльшерона, который участвовал в демонстрациях у Пале-Руаяля, и компаньона, которого Гиве, находившегося рядом с ним, забрала полиция. Можно привести еще множество примеров. Достаточно и этих – Надо ли добавлять, что денежные дельцы были членами Якобинского клуба? Примечание. Жандро, исследовавший роль евреев во Французской революции, подтверждает, что ростовщик Сэр Фбейер спустя несколько лет был уличен в том, что содержал банды коммуны, терроризировавшие учредительное собрание. Конец примечания. Роль финансов в восстании, свергнувшем старый порядок, была определяющей. Правительству приходится нелегко, когда против него выступают деньги, говорит Альбер Матьес. Поэтому с трибуны конвента комбон мог кричать, не опасаясь опровержений. Великая революция задела всех, кроме финансистов. Это ненасытное племя сейчас еще хуже, чем при старом порядке. Примечание. Жозеф Камбон, 1756-1820, политический деятель эпохи Французской революции, занимался финансами республики после 1815 года в изгнании в Бельгии. Конец примечания.